казалось немыслимым чтобы наша жизнь не стала сплошным долгим свершением чередой свершений каждый из которых мощно осуществившись тот ещё же должно быть превзойдено следующим чудилось будто всё можно разрешить словом впрочем разве не я сама задала тему своей диссертации интересно что с ней стало теперь Наверняка меня уже исключили из всех списков. Мы с мужем сошлись на том, что наши дети важнее, чем диссертация. Действительно, разве их воспитание не вклад в строительство нового, лучшего мира? Но не являлись ли дети по существу лишь ещё одной разновидностью научной работы, другой ступенькой на огромной лестнице бытия? Стоит только научиться самоорганизации, и можно было бы одолевать иные ступени. Снова и снова для этого всего-то и требовалось больше порядка. Но разве не это самое пожелание мне тысячу раз писали на полях моих письменных работ? Впрочем, мне и совсем другое вспомнилось. Я вспомнила, как любила балы, кружение тел под музыку, игры ума и прихоти чувств. и зябкую дрожь вечеров, и удовольствие от сознания, что ты не одна, и провожание, и огни города, и платья, и тени, и ночь, а еще зеркала, ковры, все, что блестит и переливается. Все это впервые нахлынулось после стольких лет и тотчас же вновь отодвинулось, сгинуло, как будто одна эта столь напряженная мысль уже изнурила меня. Осталось лишь смутное недомогание, да нетерпеливая потребность в какой-нибудь активности, в физической разрядке. Я возвратилась в гостиную. Подставив под картину парочку стульев, я сумела повесить её на освободившуюся стену. Потом отступила, чтобы оценить результат. И то, что меня поразило резко несоответствие, что-то смущало, мешая мирному созерцанию картины. Оказалось, с прежнее снятой мной полотна оставили после себя на обоях два менее выцветших четыхугольника. А там, где их рамы тёрлись об стену, ещё и черноватые, очень заметные следы. Мне же для моей картины нужна белая, девственно чистая стена. Эти изъяны недопустимы. Я вышла из дому купить моющее средство, и в самом скором времени по всей длине плинтуса в гостиной полилась на пол сероватая пена. Потратив добрый час и несколько губок, я сумела очистить грязь. Начав оттирать, я не могла остановиться, забирала всё выше и шире, пока вся стена не обрела свой первоначальный цвет. Когда я, наконец, отошла и посмотрела, результат меня поразил. На почти идеально гладкой и светлой поверхности картина выделялась в точности так, как я рассчитывала. Но тут, оглядевшись, я осознала, что другие стены остались прежними, и по контрасту с той, которую я отмыл, окажутся грязными, липкими, ветхими. Вдруг почудилось, будто комната поделена надвое незримой чертой которая, однако же, служит границей двух абсолютно противоположных, как ночь и день, состояний. С одной стороны, белое пространство, в упор озаренное светом дня, с сияющей картиной посредине. С другой пространство темное, смутное, захламленное и, если на чистоту, попросту мерзкое. Я сразу поняла, что жить в таком разделении не смогу. Снова пустила в ход моющие средства, передвинула часть мебели, загнула края ковра и принялась за дело. Работа монотонная, но изобилующая мелкими крошечными событиями. Раздавленная муха, пятно, не желающее сходить, замазанная штукатуркой полость, теперь вылезшая на свет дырка, в которой наверняка прежде торчал шуруп, а ныне из нее сыплется песочек. Эта работа заняла у меня всю вторую половину дня. За ней я позабыла обо всём. Я прыскала из пульверизатора, ополоскивала отерев один кусок, переходила к следующему, смывала с губки грязь и начинала заново. Вдруг я оглянулась. В дверях стоял муж и смотрел на меня. Моя физиономия лоснилась от пота, руки замазаны, волосы в беспорядке. «Вероятно, вид глупой да нельзя».